Глава 4. 4 декабря 2024 года. Никто не пожалел, потому что никто не выжил. Уже заканчиваю я в кровати нашу непродолжительную борьбу, уперев колено прямо в затылок этого придурка и ловко связав его руки за спиной своими мегапрочными кружевными чулочками. Опыт не пропьешь, а настоящую итальянскую лайкру тем более. Рот не сралы я уже заткнула своим вторым чулком, и пока этот сладострастный идиот находился в отключке, я осматриваюсь по сторонам, прорабатывая в голове миллиард теорий. Вырубить его оказалось для меня делом двух секунд, но сейчас стоит передо мной задача посложнее — вытащить эту тушку в живом состоянии, чтобы доставить его ценный, Напичканный информацией мозг прямо в наш центр управления данными, чтобы наконец-то вскрыть все его секреты, скрывающиеся в его черепушке, как гнойную рану. Оглядываю эту роскошную спальню, обитую шелком и обшитую золотыми панелями, кто бы мог подумать, что у этого с виду такого яркого поборщика ислама весьма изысканный вкус и тяга к удовольствиям и роскоши. За массивными дубовыми дверями наверняка стоят два его охранника, прислушиваясь к нашим сладострастным стонам. И я, чтобы не вызывать подозрений, начинаю громко стонать и охать. «О, да, да, мой господин! Я никогда такого не видел! О, мой бог! Еще! Еще! Еще!» Продолжаю охать и ахать, я, пока подбегаю к окну, чтобы оценить его как мой путь к спасению. И мое сердце обрывается, когда я вижу кованые чугунные решетки. На всякий случай пробую их на прочность. И хотя я понимаю, что это глупо, пытаюсь отогнуть их. Да, я суперподготовленный и тренированный разведчик, владеющий всеми только возможными техниками, но я... Еще и всего лишь слабая женщина, а не Иван Поддубный, который наверняка бы с легкостью порвал эти кованные прутья, как тонкую паутинку. На какую-то долю секунды мне хочется сесть прямо под этим окном и зареветь от безысходности. Но я сразу же беру себя в руки, в железные кулачки. Адреналин бушует в моей крови, и я понимаю, что выход только один, через этих охранников, А дальше, как повезет. У меня есть двенадцать патронов, и каждый из них найдет свою цель. Живой я точно не сдамся и заберу с собой этого Несралу, чтобы он больше не гадил никому в этом мире. Ну что же, горячее сердце, холодная голова. Сдергиваю с кровати шелковое покрывало и обматываю все еще пребывающее в нирване тело в тонкий кокон. Поволоку его по полу. Не могу же я его взвалить на плечо, к сожалению, потому что у меня был в жизни только один напарник, и на долю секунды я жалею, что всегда работаю одна, без напарника. Но они имеют свойство предавать. Так, ладно, не время для розовых бабских соплей. Пусть дальше читают свои сладкие сказочки, а я пробую на прочность петлю, которую затянула вокруг щиколоток придурка. Я все еще продолжаю громко стонать на всю комнату, распугивая своими страстными воплями голубей за окном. «О, да! Да! Да! Мой господин! Ты бесподобен! Еще! Еще! Еще!» Ну что же, проверяю затвор на своем револьвере, который я уже успела достать из корсета, и, не переставая причитать, только собираюсь подтащить тело к двери, как вдруг слышу за спиной тихий низкий вздох. Вся холодея внутри от неожиданности, но мои реакции и рефлексы бегут впереди меня. И пока мой мозг только прокручивает в голове всевозможные варианты, моя нога и локоть уже жесткими ударами впиваются в чье-то тело позади меня. Затылок резко бьет в чей-то нос, и я слышу хруст кости, пока мой стальной кулак уже четко бьет в чей-то пах. Здесь все приемы разрешены. «Ой, блин! Ты зачем бьешь по самому ценному?» Слышу я такой знакомый голос, который узнаю из миллиона других. Голос, который я всегда помню, потому что так и не смогла забыть. «Саша?» Неуверенно бормочу я, склонившись над одним из тех мордоворотов в повязке на лице, которые охраняют Хишама. «Нет». Это не может быть правдой. У меня уже начались галлюцинации от перенапряжения. Такое случается. Тася!» Поднимает на меня лицо огромный охранник, растягивая губы в вымученной улыбке, потому что под его глазом расплывается уже красное озерцо гематомы. «И я хочу обнять его, броситься ему на шею, но вдруг сцена десятилетней давности в старой московской квартире всплывает в моей голове, как кадр из кинофильма, и я просто холодно спрашиваю его, «Что ты здесь делаешь?» «Как что? Тебе помогаю?» Разводит руками мой бывший, и я про себя с досадой понимаю, что он совсем не изменился. Точнее, изменился. Стал еще более привлекательным, мужественным. И если бы не эта дурацкая длинная борода шахида на его роже, что он остался таким же красавчиком. Только несколько глубоких морщин прорезали его лоб и переносицу. Но ведь это все, как известно, только украшает мужчин. «Мне не нужны помощники», — холодно отвечаю я. «Почему ты действовал отдельно, не по уставу, не доложил мне? Впрочем, как и обычно», — злорадно добавляю я. «Потому что мои источники сообщили мне о том, что ты собираешься провернуть все в одиночку. Ты сумасшедшая!» Делает он шаг вперед, и я вдруг вдыхаю его родной терпкий запах — виски и табака, и немного дубовых листьев. Вот его теплая нежная рука уже ложится мне на талию, но я жестко убираю его ладонь. «Ты стала такая...» Продолжает он свой экскурс в прошлое, но я резко обрываю его. «Какая? Я стала настоящим профессионалом. Иначе меня бы не отправили на это задание. И я руковожу этой операцией. И если ты зачем-то пришел мне помогать, то ты подчиняешься моим приказам, ясно?» Жестко чеканю я, глядя в его бездонные синие глаза. Глаза афганского неба за окном с решетками. «Так точно, майор Ворон!» — растягивает губы в улыбке Пронин. «Так устраивает?» «Вполне!» — обрываю я его. «А теперь, раз уж ты здесь, взваливай эту падаль на плечо и погнали! Зачем-то ты ведь мне здесь нужен, правда?» С насмешкой смотрю я на своего бывшего, уже направляясь к двери. И все внутри меня кипит от злости. Мало того, что он мне испортил всю мою жизнь, Так теперь он собирается испортить мне мое спецзадание, за которое я должна получить подполковника. Забрать себе все лавры. Но уж нет, я не позволю ему прийти на готовенькое и снять все сливки.